Глава 41. Тем временем Ворчаков поздоровался и с остальными. Их, кроме все еще недовольного Берии, было трое. Двое референтов, один работал на Ворчакова, другой на кого-то еще, скорее всего, на Лаврентия. И неизменный Николенька Ларионов, адъютант и порученец старика с доотставных времен, гениальный делопроизводитель и бюрократ, которого с удовольствием приняло бы в свои ряды любое имперское ведомство. Предложения, насколько Никите было известно, все еще время от времени поступали. Но Николенько оставался верен деду. Странное на самом деле качество для гениального крючкотвора. Но, имея дело с объектом номер четыре, Ворчаков давно уже ничему не удивлялся. Преданность ему стала для господина директора обыденно и привычно. За дедом в ссылку последовал не только порученец николенька. Прислуга переделкинской дачи, превращенной секретным приказом Верховного в самую комфортабельную тюрьму империи, тоже не разбежалась. Ни кухарка, ни горничный, ни садовник, ни старый денщик Феофаныч, который сейчас молча замер в углу, затянутый в черный ясский мундир, и готовый сопровождать хозяина хоть на парад, хоть насмерть. Его верность – была воистину беспрекословной, и попытки завербовать старого солдата всеми многочисленными спецслужбами империи были давно признаны бесперспективными. У денщика не было никого, ни родных, ни близких, ни друзей, только старик. В таких случаях не предают. Перевербовать, кроме кухарки, не удалось никого. Причем за все те несколько лет, которая обслуга опального генерала была в его ворчаковском полном распоряжении, а это о многом говорит. Хотя в сложившейся ситуации кухарки, у которой вовремя отыскался горячо любимый племянник в Западной Галиции, вполне достаточно, если, разумеется, сегодня не отработают снайперы. По идее, Ворчаков это чувствовал должны, но всякое бывает. Вот тогда-то кухарке придется капнуть бесцветной, слабо пахнущей миндалем жидкости в еду или питье. Всего пару капель, этого вполне достаточно. А пока можно и поговорить. Ворчаков, не спрашивая разрешения, закурил, зная, что тем самым вызовет возмущение у не употреблявшего ни табак, ни алкоголь хозяина. Старик поморщился, но промолчал. Промолчал и недовольно скривившийся страшным, обожженным еще в гражданскую лицом николенька ларионов Но здесь ничего удивительного. Выходец из социальных низов, человек темной и малопонятной судьбы, он был приближен стариком за писарский талант еще в мировую. Прошел с ним все фронты гражданской, что называется и Крым, и Рым, но до сих пор робел в присутствии начальства и, по крайней мере, при встречах с самим Никитой, даже как-то уменьшался в размерах и вообще старался казаться как можно более незаметным. Надо отдать должное, у него это получалось. Даже когда старик еще был в полной силе, все, кому нужно, знали. Тенью, следовавший за ним порученец, это не человек, это функция, что выполняет за командующим ненавистную канцелярскую работу. Со стороны это выглядело идеальным прикрытием, и возглавляемое Ворчаковым управление в свое время тщательно рылось, собирая даже самую неинтересную и разрозненную информацию. Ничего. Николенко был безукоризненно чист. У молодого крестьянского паренька сначала обнаружился талант каллиграфии, а потом и к делу производству это вовремя заметил 35-летний полковник генерального штаба, заменивший парнишки рано ушедших родителей. А преданность для бесхитростного Ларионова была столь же органичной, как потребность в еде и питье. В этом, как выяснилось еще задолго до Ворчакова, в конце гражданской войны, убедилась самая жесткая и эффективная разведслужба тех лет, после печально известной ВЧК, легендарная марковская контрразведка. После марковцев, кстати, можно было и не проверять. Те, кто вызывал хоть малейшее подозрение, от них не выходил. Это был принцип работы, пусть и безнравственный, но в целом удивительно эффективный. Ворчаков хмыкнул. Напряжение, казалось, сгущалось в гостиной вместе с клубами дыма от его почти докуренной папиросы. Старик был явно недоволен, и заговаривать никто не рисковал. Первым не выдержал Берия. Пробормотал что-то по-грузински, покачал головой, открыл окно в сад, и свежий ветер. Тут же принялся играть светлыми тюлевыми занавесками. Директор невольно поморщился. Ему хотелось вывести из себя кого-то из окружения старика. Слабоват, как выяснилось, Лаврентий. Ворчаков улыбнулся, поправил легкую летнюю шляпу, которую принципиально не снимал, заходя в Переделкинскую гостиную, затушил папиросный окурок в первой попавшейся катке с фикусом, презрительно пожевал губу. — Итак, господа, кривица, представляться не буду, вы и так меня прекрасно знаете. Сейчас вы меня угостите чашечкой кофе. Потом я готов предоставить вам пять минут на сборы, после чего мы едем в Москву. Порядок следования такой. В первой машине едет охрана, во второй мы с господином генералом и двое моих охранников.